Глава 27. Он ей улыбается, открыто так и искренне. Ему весело с ней. А если мужчине весело с женщиной, если легко с ней, то она ему не может не нравиться. А может, наш брак померк потому, что гардею со мной не было легко? Психологи говорят, что мужчина теряет интерес к женщине, когда ему становится душно рядом с ней. Кому понравится задыхаться в присутствии другого человека? Это изматывает. Я старалась быть ненавязчивой. Не хотела превратиться в жену-пилу, о которых так много анекдотов, и о которых часто говорят мужчины в своих мужских компаниях за стаканом виски. Старалась не пилить, не доканывать ненужными вопросами, не проваливаться в претензии, но наш брак все равно остыл. Мы больше не держались за руки. А с этой блондинкой, интересно, ему легко дышится? Может это перерасти во что-то большее? Или, может, уже переросло? И как давно? От тревожных мыслей у меня сердце стучит быстрее, а ладони потеют. Хочется незаметно вытереть их о платье, но я, конечно же, себе этого не позволяю. Просто стараясь чуть крепче держать ножку бокала, чтобы не выскользнул. «Ирина, может, еще шампанского?» — спрашивает Сабур, едва прикоснувшись пальцами к моему запястью. Жест будто бы невзначай, но меня передергивает. «Ты до сих пор первый бокал никак не домучаешь?» «Нет», — качаю головой, немного смягчив отказ дежурной улыбкой, но руку незаметно немного стараюсь отодвинуть. «Я же на работе, Сабур». «Все, что от тебя нужно было по работе, ты уже на сегодня сделала, Ирина». Он тоже улыбается в ответ, а у меня от его улыбки мурашки по спине ползут. Странное ощущение появляется, будто я не в безопасности. — А тогда я могу уехать домой? — поднимаю брови. — Исключено. Улыбка становится шире, а в черных глазах мелькает что-то такое, от чего у меня уже и по плечам озноб проходит. — Я тебя не отпускаю. — Вот, значит, как. Пытаюсь толкнуть разговор по грани в сторону шутки. Так легче из него выйти. Ну, тогда так и быть. Все же позволю себе еще пол бокала. Удовлетворенно кивнув, Сабур берет бутылку и наполняет мой бокал почти до края, а потом поднимает свой, предлагает тост. «За талантливого специалиста и прекрасную женщину!» объявляет тост под одобрение присутствующих за нашим столом. «За Ирину! Позволь поднять этот бокал за тебя!» И снова смотрит на меня так, что мне спрятаться хочется от него. Без подтекста, без игры, в прямом смысле спрятаться. Я рад, что нашел тебя. Спасибо, Сабур. Киваю и подношу бокал к губам. Сколько бы не запрещала себе смотреть в сторону стола Гордея, не получается. Будто рефлекс и сейчас срабатывает. И вдруг внутри обжигает острая вспышка разочарования. Я думала, что натолкнулась на его взгляд, снова напарюсь на него, боялась и хотела, наверное. Но оказалось, что он не смотрит, занят своей поваршей, что-то снова почти интимно рассказывающее ему на ухо. И вообще, разве в приличном обществе на светском мероприятии допустимо так близко шушукаться? Кажется, некоторые не в курсе границ приличия. «В манифесте новый главный повар?» — спрашивает у меня Радмира, чуть склонившись. «Говорят, и из Беларуси приехала. Очень талантливая девушка. Твой бывший муж успел перехватить. Наверное, — равнодушно пожимаю плечами. Я с бывшим мужем работу не обсуждаю. С сестрой во мне не очень комфортно общаться. У нее, как и у ее брата, очень тяжелый и неприятный взгляд». Да и то, что она предлагает обсудить, слишком провокационная для меня сейчас тема. И думаю, что это Радмира тоже понимает. Скоро будут объявлять номинации. Редавц смотрит на часы на руке. а Выйду пока на перекур. Я тоже отойду в уборную, ставлю бокал и встаю. Нужно передохнуть. Отпустить этот удушающий корсет из эмоций хотя бы ненадолго. Мне нужно несколько минут одиночества, чтобы сконцентрировать силы и досидеть этот вечер. Но желаемого получить не удается. Едва я вхожу в уборную, на удивление оказавшуюся пустой, за мной буквально вылетает Гордей. Резко оборачиваюсь и смотрю на него. И тени того спокойствия на лице не вижу, которое было в общей зале. — Это женский туалет. Складываю руки на груди и пытаясь остановить его холодным взглядом. Но, кажется, это не особенно работает. «Я тебя предупреждал, Ира». Взгляд горит, он злится. «Не сближаться с Абуровым». «А с чего ты взял, что мы с ним сблизились?» Отзеркаливаю его жест. «Я же вижу, вижу, что между вами не только работа». «Мое терпение лопается». И эти его бесконечные придирки до ужаса раздражают, особенно на фоне того, что он сам сидит с другой женщиной, и дистанция между ними куда меньше приличной. А тебе какая разница, я понять не могу, бросаю ему сердито. Ты бы не отвлекался от своей новой поварши, она вон вполне не прочь была бы, чтобы ты был немного внимательнее и отзывчивее. Ира. Что, Ира? Меня начинает трясти. Чем тебе так Собуров не угодил, скажи? И даже если бы между нами было что-то большее, ну, Гордей, ты ведь себе не отказываешь в милом общении? А может, ты раньше не отказывал? Это неправда. Я всегда был тебе верен, Ирина. Тут другое. Если если тебе кто-то нужен, то пусть это будет не Собур. Да что с ним не так? Гордей внезапно замолкает, смотрит напряженно. Сначала прячет руки в карманы, потом высовывает их, трогает волосы. Он нервничает, сомневается, я вижу это. И я больше не намерена оставаться в неведении. — Что между вами произошло? — говорю тише и делаю шаг к нему ближе. — Я и не собиралась быть с ним еще в каком-либо смысле, кроме работы, но я хочу знать причину такой твоей реакции, Гордей. Гордей молчит, делает несколько шагов к высокому окну, И замирает, всматриваясь в ночной город. «Ты же в курсе, что я встречался с Ритой? Любил ее. Но она ушла, предпочла мне другого». То, что это что-то связанное не только с Соборовым, но и с Ритой, становится горьким и неприятным сюрпризом. Какую-то долю секунды я даже хочу прервать его и уйти. сомневаясь, что хочу узнать все дальше. Чуть Чутье подсказывает, что не стоит, что не нужно мне это» и что Гордей, возможно, не просто так не говорил. «И эти слова, Рита, о том, что я многого не знаю?» «Помню», — отвечаю максимально нейтрально, все же решив, что пора все узнать. «Хочешь сказать, что это и есть ваша история с Сабуром? Рита ушла к нему, и на этом ваша дружба сломалась?» «Нет», — качает головой Гордей, — «все намного сложнее, Ира».